Пространство империи Аллат. Планета Омара. Дальнегорск. В операционной Белый лежал совсем недолго. Всего за пару часов врачи извлекли из его тела все инородные предметы и даже ухитрились заштопать так, что не осталось почти никаких следов, кроме чуть более светлой кожи на месте ранений. Но по требованиям режима нужно было проваляться в постели еще пять суток, пока не закончится регенерация. Не успел Алексей передохнуть после операции, как к нему пошли посетители. Сначала заглянули ребята из его группы. Ваня, которого вырезали из брони с помощью плазмы, все еще плескался в регенерационном баке, а остальные были в относительном порядке. Краста и белоснежка оказались настоящими красотками, и их совершенно не портили ни свежие повязки, ни атлетические фигуры. Потом заглянул генерал Александров со свитой, который, уходя, оставил новенькие капитанские погоны, знак воина клана, очень похожий на орден Красной звезды, и еще несколько орденовых медалей для легенды. Были даже деятели из местного Рон, вещательная сеть у алатов, задававшие массу идиотских вопросов. К счастью, присутствовший при сём представитель контрразведки не дал телевизионщикам разгуляться, и на большинство вопросов ответил сам. Последними отметились представители главного командования: два высоких, за 2 м ростом алатов в форме офицеров флота. Грациозно, словно профессиональные танцоры, подошли к кровати, на которой лежал Алексей, и замерли. Белый уже знал, что молчание в начале разговора означает высокую степень уважения к собеседнику, поэтому, не торопясь, перетек в стоячее положение и, стараясь не беспокоить раны, мягко шагнул вперед, оказавшись с ними лицом к лицу казалось, алат немного смутил высокий рост Алексея. Они быстро переглянулись, и молодой произнес по-русски, старательно выговаривая слова и слегка акцентируя гласные. Алат огор, полковник им эват от имени всего аладского народа приносит свою признательность герою советского народа и просит принять эти знаки нашей благодарности. Он чуть поклонился и положил на столик перед кроватью небольшую шкатулку. «Еще мы хотим видеть вас, нашим гостем, на танце цветов Вайнертте. Алексей медленно, как полагалось по этикету кивнул и ответил на аладском. Я благодарю вас, олад Огор, полковник Арстано им иват, и весь торжествующий зеленым народ Алатов за звездно золотое приглашение на возвышенный праздник. Надеюсь, мое почтИТЕЛЬНОЕ присутствие поможет нашим народам еще ближе понять друг друга и стать еще более зелеными друзьями. Прошу дозволения узнать имя вашего наставника в возвышенно-белом искусстве общения. Тану Эват чуть шагнул ближе. Алексей улыбнулся. Не могу взять на себя смелость назвать великого Комтен Имравоя своим акто, но переливы цвета я постигал по его вечно зеленой книге Ростки бесконечности и некоторым другим. А произношение оттачивал знакомясь с выступлениями несравненного Эльма и Имравой, так как мне показалось, что именно он сохранил в первозданной зелени высокий аладский. Глаза у Алата расширились от удивления так, что стали напоминать японские комиксы. Вы не похожи на других представителей своего народа медленно произнес полковник на чистейшем русском хотя все годы пока я вас знал русские ухитрялись удивлять меня там где мне казалось удивляться уже невозможно надеюсь нам тоже удастся хоть в малой степени удивить вас чинно и степенно офицеры удалились не запыв закрыть за собой дверь Наблюдавшие на мониторе эту сцену Александров и Шереметьев довольно переглянулись. Однако, какие кадры потомки клепают? Как думаешь, там за барьером еще такие есть? Думаю, да, но немного. Полковник достал сигареты и с удовольствием закурил. Может, один на тысячу? скорее уж один на миллион. Александров сдвинул поле зрения камеры и с интересом посмотрел на Белого. Вот смотри, только что сделал двух матерых разведчиков, и лежит, читает инструкцию по обслуживанию динантера. Ну, не сделал, конечно, удивил. Удивил, значит, победил. да, лица у них были <теск���ив> те еще». Офицеры рассмеялись. Что у нас по оперативному прикрытию? И они погрузились в обсуждение предстоящей операции. Всю обратную дорогу до штаб-квартиры представительство ГК Тано был задумчив и молчалив. Зато войдя в кабинет, начал давать указания одно за другим. Кен, мне нужно знать об этом офицере все, Где родился, где учился, Родственники, воспитатели и педагоги, боевые товарищи, чем увлекается, ну и так далее. Любые подробности, чем больше, тем лучше. Перетряхни всех наших агентов, заплати любые деньги, но информацию добудь. Позволено ли будет мне священным Аллат-Огором в своей бесконечной зелени Кен она подошёл ближе и заглянул в глаза своему ученику. "Используй быструю речь. Нам некогда растекаться радугой по облакам". Он повернулся к стеллажу, бездумно скользя глазами по корешкам книг. "Что ты увидел, когда вошел?» – спросил он отрывисто. "Ну, этот молодой офицер был совершенно спокоен. Это может быть просто штрих мелкая деталь, но поверь мне, я знаю, о чем говорю. Такое спокойствие очень дорогого стоит и говорит о многом. Это спокойствие человека, для которого мы всего лишь дрова. Кроме того, ты обратил внимание, как он двигается? Полчаса как с операционного стола, восемь раны, из которых три тяжелые, а движения словно поток воды. Я занимаюсь боевыми искусствами уже много, очень много лет, и поверь, это весьма серьезный противник. Их карпухин очень хорош, но он даже рядом не рос с этим парнем. Вы хотите сделать с этим русским игру? Игру говоришь? Аллат огурс сделал отрицательный жест. Не сейчас. Сейчас я просто хочу понять уровень угрозы и получить ответ на главный вопрос. Какой? Какой? Полковник улыбнулся. Очень простой. Сколько еще таких парней у русских? И увидев непонимание на лице собеседника, пояснил: "Это мой юный росток новой аформации" переход количества в качество. И если русские смогут наладить подготовку специалистов такого класса, это не только во многом определит дальнейший ход боевых действий, но и расстановку сил в старших кланах. И это гораздо серьезнее, чем война. Напомню тебе, что согласно рапортам наших наблюдателей и записям с орбитальных платформ На планету смогли прорваться 10 десантных кораблей тануков. Три из них попали в артиллерийскую ловушку, надо сказать, весьма ловко устроенную. Еще три были уничтожены с потерями, один русский на 20 тануков, что для русских вообще-то норма, а еще четыре были уничтожены вот этим ростком. Итак, что мы имеем в результате? более двух тысяч десантников, уничтоженных одним человеком даже предполагая что русские в своих лабораториях смогли создать действительно эффективное средство поражения они еще и воспитали человека который смог этим оружием успешно воспользоваться и мы получаем не только новое оружие результаты работы которого ты мог видеть на записи но и воина, всем этим эффективно владеющего это означает не только появление военно-тактического комплекса нового поколения, но и многое другое. Ну и что? Кен пожал плечами. Оружие никогда не играло заметной роли в нашей жизни. Ты даже не росток, устало произнес Арстану. Ты безмозглое сухое зерно мы воюем уже триста лет и конца этой войне не видно война давно уже стала частью нашей культуры особенно у молодежи! девочки на день цветения заказывают платья камуфляжной расцветки мальчишкам дарят шлемы с красной звездой Сериал Кровавая звезда возмездия перекрыл все рекорды популярности. Пока подвижки незаметны, но очень скоро, когда это поколение подрастет, изменения в идеологии нашего общества станут видны невооруженным взглядом, и вдруг появляется этот росток. Герой войны прекрасно знает наш язык, и, судя по всему, обычаи. Внешность как у самого породистого товаровой, то есть он как бы русский, но с другой стороны, почти стопроцентный Аллат. идеальное звено, чтобы сделать Красную звезду частью своего клана и усилить свое могущество до предела. Ты думаешь, что Ровойцы упустят такой шанс? Вы о принцессе Ассате и Муравой? Но ведь генный набор алатов и русских несовместим. Поверь мне, малыш, это их не остановит. Несколько несложных манипуляций и осата произведет на свет ребенка со смешанными генами. Танос сел и плечи его опустились. "Я хочу знать", произнес он глухо. Кто и зачем поставил эту фигуру на игровое поле? Таких случайностей не бывает. На второй день Алексей Глядвина заверил врачей, что будет неукоснительно выполнять все предписания, сбежал из госпиталя. Там дома остался малолетний зверёныш, и сердце было не на месте. Дом встретил Алексея шелестом занавесок, дурманящим запахом готовящейся еды и черным пушистым снарядом, чуть не сбившим с ног. Ну, малыш, Алексей прижал детеныша к себе, вдыхая запах теплой шерсти. Да ты еще у меня подрос, так глядишь и больше меня вырастешь. Внезапно в голове Алексея возник тёплый пульсирующий комок света, от которого Во все стороны пошли волны умиротворения и покоя. Не слезая с плеча, малыш потянулся и лизнув хозяина в ухо, устроился поудобнее. "Да ты коробочка с секретом", Алексей усмехнулся, глядя Ривона в глаза, затем прислушался и, потрепав Ривона по холке, спросил: "А кого в хату пустил?" Малыш только дернул хвостом, и Алексей, словно на его увидел миску полную мяса. Блин, телепат чертов, променял хозяина за жрачку?» Этого и понять не мог, но уловив общий настрой, виновато потупился. Держа на всякий случай руку на кобуре, белый беззвучно прошел в кухню. Наталья Молодая женщина, увлеченно шуровавшая чем-то на плетём, мгновенно обернулась. "А, явились!" Она широко улыбнулась и тыльной стороной руки поправила с полушеи на лоб волосы. Э-э, Алексей сделал вид, что поправлял правой рукой складки под портупеей, чем обязан? Чуть не уморил котёнка, а теперь спрашивает. Наталья грозно подбоченилась. Да мы от его плача чуть с ума не сошли. Ну еды-то я ему насыпал на месяц, попытался оправдаться Алексей. Не знаю насчет еды, но за трех куриц у Анастасии вы мне должны, отрезала Наташа. И если бы я не смогла с ним договориться, то он бы уже доедал последнюю живность в округе. Семенович, кстати, обещал пристрелить зверя, если он стащит у него еще хоть одну рыбину. Ты чего, малыш? Алексей посмотрел на котёнка, и тот виновато опустил голову. Как ты ухитрился за два дня сожрать десять килограммов концентрата? А зачем на охоту пошел? А если бы тебя кто поранил? Зверь размером со взрослую рысь задумчиво ковырнул длинным когтем пол уставной кафельной плиткой, оставляя на ней глубокую царапину. Знаешь, это не довод. Я так тоже умею, сердито произнес Алексей, пытаясь заглянуть в глаза котенку переростку, но тот упорно делал вид, что рассматривает пол, и все происходящее не имеет к нему никакого отношения. Алексею все таки удалось поймать его взгляд и продемонстрировать свое неудовольствие. Хотя не сердиться, не злиться на это мохнатое чудо сил не было. Ревун молча подошел, просунул голову между сапог и замер. Ладно, голодающий, Алексей поднял малыша на руки и погладил. Извинения приняты. Вы знаете, Наташа неуверенно хохотнула. У меня такое ощущение, что вы с ним действительно общаетесь. И что? Алексей удивленно приподнял брови. Ну, не Эйнштейн, конечно, но как выяснилось, кое-что понимаем и даже рассказать можем, правда, малыш. Ревун тихо рыкнул и лизнул Алексея в щеку. Ладно, Белый опустил малыша на пол. Иди ешь, а я, пожалуй, прилягу, а то что-то день сегодня больно длинный. И не будете обедать? возмутилась соседка. Я тут вон всего сколько наготовила. А как вы вообще узнали, что я буду сегодня? Алексей потянул носом запах жареного мяса. «Пахло действительно здорово. Тоже мне секрет, она фыркнула. Да из наших никто больше одного дня в госпитале не провалялся. Только дырки заштопают и бегом, бегом. Садитесь, ешьте, потом спасибо скажете. Восстановление же много сил требует. В это время в дверь постучали. На пороге образовался дородный дядька, держащий в руках связку рыбин по два-три килограмма каждая. "Ой, Семёныч!" Наталья удивлённо подняла глаза. «Чего случилось?" Малыш на всякий случай прижался ближе к Алексею, видимо, пытаясь прикинуться меховыми сапогами хозяина. "Я тут это, рыбки принёс", прогудил рыбак. "Сегодня утром савишна приходила" сказала зверь с голоду у новенького погибает ну я и вспомнил как ругался так вы не подумайте мне до голодающего ничего не жалко алексей несколько растерялся с чего же вы взяли что он голодает ну как же савишне кум сказала а тому его девер Илья но Илье ильий сидоров из третьего участка смеялся еще. говорит что никитенко объявился прямо у себя на складе Когда Риуна увидел, а ребята ему из лётной столовой харчина таскали не меньше ведра, а он все и умял, а хозяин, говорят, с тяжелым в госпитале лежит, болтают, что проваляется долго. Ну, я и подумал, тоже подкормить бы надо. Алексей пытался слушать все это с серьезным видом, а потом едва сдерживал смех. Так, значит, подведем итог. 10 кг концентрата три курицы, два ведра харчей из столовой, и так по мелочам. Да ты не малыш, ты прям крокодил. Они сидели втроем, пили чай, и каждый рассказывал свой кусочек мозаики этой истории. Долго смеялись, а когда пришли еще двое соседей с харчами, смех перешел в неконтролируемую фазу. Потихоньку восстанавливалась картина происшествия. Возмущение Анастасии по поводу стянутых куриц прервала Наташа короткой фразой, что соседа, вероятнее всего, срочно вызвали, а кот остался голодный. Устыдившаяся Анастасия нарубила мясо, отдала Наташе покормить бедного котика и тут же пожаловалась другой соседке на бедственное положение животного. В общем, до конца поселка эта история дошла, потерял даже элементы правдоподобия. Алексей попробовал еще раз сукоризной посмотреть на малыша, но лишь улыбнулся. Тот лежал на подстилке в обнимку с огромной рыбиной и уже сонно докладывал ее хвост. От обжорства спать хотелось все сильнее но он мобилизовал всю свою силу воли и не сдавался, бросая взгляд на гору свинины, лежащую в огромной собачьей миске.